Глава сороковая. 3.30. Сельскохозяйственные предприятия Пьера Воланта. Разделить под конец жизни своё состояло с телёнком, от которого с рождения отказалась мать, согласилась старая кобыла. Тепло лежащего на соломе животного вполне заменяло материнскую любовь, так что телёнок прекратил наконец по ночам выплакивать свою боль и непонимание. Вокруг спокойно спали глубоким сном лошади и коровы. А два августа шорстрых и страдающих бессонницей барана пользовались отсутствием чужого внимания, чтобы потерться боками. Металлический звук. Кобыла встряпенулась. Остальные тоже насторожили уши, когда распавшись надвое замок сарая упал на землю. Мягко ступая и неся в вытянутой руке две полные канистры, вошёл какой-то человек и одну за другой отвинтил крышки. Когда он стал опорожнять их на соломенные подстилки и деревянные дощатые стены, в помещении распространился запах бензина, от испарений которого картинка странно исказилась. Оказавшись опять снаружи, чужак пропитал бензином сухую сосновую шишку и подполил от зажигалки. Этот самодельный снаряд он бросил в сарай. Подпрыгивая, шишка закатилась в глубину, при каждом контакте с полом провоцируя возгорание. Скоро отдельные участки огня соединились в могучее пламя. Температура быстро повысилась, и дым плотным белым облаком, которое росло на глазах, растёкся по потолку, опасно опускаясь к полу и приближаясь к перепуганным животным. Встревоженная кобыла поднялась на своих старых ногах и разбудила телёнка, откнув его мордой. Напуганные разгоревшимся огнём лошади из соседних стойл легали двери своих узилищ. Свободные от пуд бараны со всех ног бросились к выходу, но их шерсть в одно мгновение загорелась, они рванули назад и, заживо поджариваясь, метались, пока не рухнули замертво. Запах паленой шерсти и горестное блеяние растревожили остальных животных. Они застучали копытами, во тьме раздались крики. Кобыла легнула дверь со всей силой, какую только позволил ее возраст, и ей удалось расколоть древесину, а потом сбить задвижку. Перепуганный телёнок свернулся калачиком в углу и отказывался выйти из стойла. Однако кобыла не воспользовалась последними секундами, чтобы убежать. Она ни разу не заребилась, и этот детёныш, когда его подложили ей под бок, сразу стал её ребёнком. Она развернулась, обошла его сзади и толкнула. Хвост у неё загорелся. Она встала на дыбы и опрокинулась на спину. Грива её тоже занялась, и когда она увидела, что телёнок исчез в дыму, Она прекратила биться, закрыла глаза и вздохнула в последний раз. Коровы вообще не поняли, что происходит, и остались обжариваться и обугливаться, бессмысленно толкаясь боками. Другие стояла не выдержали, но гораздо позже, и тогда, в кромешной ночной тьме из сарая выбежали охваченные пламенем лошади и устремились в поля, подобно пересекающим небо молниям. Ослеплённые болью и пожирающими их огнём, жребцы бешено мчались, куда глаза глядят и ржали. Один из них неожиданно появился во дворе фермы, обеспокоенного сильным шумом и уже выскочившего из дома с ружьём в руке пьера Воланта. Конь едва не сшиб фермера и закончил бег, врезавшись в стену дома. Дезориентированный, он на мгновение рухнул на колени, затем в отчаянии поднялся на ноги прямо перед Волантом, весь охваченный пламенем. встал на дыбы и опрокинулся навзничь Есть в пожаре необратимая грань, когда ничего уже нельзя сделать, только смотреть, как он пожирает свою добычу Стоя в носках на влажной земле напротив сарая, Пьер Воланд дал костру догореть. А потом пошёл мимо дымящихся лошадиных туш, и когда было надо, выстрелы клали конец их агонии. Затем Волочар уж её долом вниз и оставляя за собой в горячей золе борозду, он направился к дому, чтобы позвонить пожарным. Когда он вернулся во двор, ветровое стекло его пикапа в Дребесге разлетелось. Воланд замер, но вокруг него была только ночь. Потом пришёл черед окон, одно за другим. Некоторые покрывались паутиной трещин, другие в дребезге разлетались под градом пуль. Однако Воланд ни шелохнулся, словно был уверен в что его не осмелится пристрелить прямо здесь перед его собственным домом. Наконец выстрелы прекратились.